а иногда и ничем, цветущим ныне североамериканским штатам тогда только что полагалось основание. Поэтому Франция и Англия, частью Португалии и Голландии, начальники их флотов, губернаторы их островов явно и тайно поддерживали пиратов и благосклонно смотрели на их подвиги, ослаблявшие Испанию и обогащавшие колонии другие государств. И это случалось не только в военное время, когда и без того легко было получить привилегию на свободный грабеж, но и посреди мира, потому что многие страсти и предрассудки раздували беспрерывно пламя ненависти к Испании. Испанию, бывшую в шестнадцатом столетии действительно могущественную державу, почитали такое же и в семнадцатом, хотя неспособное правительство и рассеянность владения довели ее до большой слабости. Впрочем, мнение это было некоторым образом основательно, если принять в соображение плохое состояние финансов, войска и торговли всех народов, в то время, когда двадцать тысяч человек считались сильной армией, и казна государственная, владевшая двумя миллионами талеров считалась богатой. Когда науки и искусство были пренебрегаемы, торговля — главная сила государств неизвестна, и на купца смотрели с презрением. Когда инквизиция — привилегии церковные. Папские буллы и анафемы были великую темою для всех народов. И государи подданные находясь в глубоком невежестве, исключительно занимались бесполезными и часто бессмысленными религиозными спорами. Цивилизация человеческого рода, или правильнее нравственное перерождение еще, только начиналась. При таком положении дел блеск, которым Карл V озарил Испанию, делался ослепительнее. И сыну его, Филиппу II, наследовавшему после отца своего сокровища Нового Света, великих полководцев, превосходную кавалерию и лучшую пехоту в Европе, было не трудно, несмотря на отторжение нидерландов, поддерживать этот блеск, перешедший хотя ослабленный, и к его наследникам. Такой оптический обман продолжался до Вестфальского мира, когда померкли последние лучи этого блеска. Спустя пятьдесят лет после смерти Карла II, Испания, которая страшились так долго, то основательно, то неосновательно пребывавшие в вечном духовном рабстве и на низкой ступени образованности, между тем, как все другие государства стремились к просвещению, заняла, наконец, следовавшее место государство второстепенного. В Европе уже несколько лет знали по имени буконьеров и флебусьеров, но их почитали людьми дикими, шайкой разбойников, составленные из брода разных народов, и том же их хищничество и разбои, Ограниченные сначала во многих отношениях в стране, где в течение полутора-ста лет разбои и убийства были правом сильнейшего, не представляли ничего отличительного и необыкновенного. Флебустьеров представляли себе обыкновенными пиратами, или, правильнее, на них не обращали в Европе никакого внимания, пока они правильную систему действий, некоторого рода устройством государственным, многими особенностями, а преимущественно необыкновенными подвигами и приключениями. Не возбудили всеобщего удивления и не заняли в истории места, которого не лишат их ни время, ни другие события. Между тем, история флибустьеров более способна внушать удивление и печальные чувства, нежели получать и назидать читателей. В ней появляются Действователями – люди, которые ничтожными средствами производят необыкновенные действия и развивают невероятные силы. Предприимчивость, непобедимое мужество, деятельность, терпеливость в страданиях, презрение опасности и смерти возбуждают к этим людям удивление, тогда как пороки их, преступления, насизм и ужасы всякого рода наполняют душу читателей отвращением и ужасом. При таких противоречащих, уничтожающих всякое удивление чувств, мы должны были бы отвратить взоры наши от этих людей, предать забвению их подвиги и вечному проклятию их память, если бы качество исчисленное нами выше